Глава 2. Агентурная сеть Удачный рейд на Будилиху обморчался одним событием – попаданием в лапы христоверов отряда Панца. Мы находились в трех днях пешего пути, когда я получил от него прощальный ментальный посыл. Панца попрощался со мной. Я не успел к нему привыкнуть, как к Санчо, но утрата отряда неандертальцев была невосполнимой. После того, как они проведут свое поселение и отведут туда женщин, Панца собирался обратно.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 Поговорить больше не удалось. Мы достигли первой толпы берлинцев, спешащих к нам навстречу. «Макса! Макса!» Хором приветствовали меня горожане, прослышавшие о судьбе ненавистной Будилихи. Процесс мягкой миграции из Максели в Берлин шел не одно десятилетие. Приверженцы Христоверов переселялись в Максель из Берлина, а вольнодумцы старались попасть в город, свободный от власти сатанистов. С моим появлением процесс бегства из Максели в Берлин приобрел характер бедствия для Христоверов. Если бы продержаться без войны год, половина русов оставила бы город, где не патриарх Никон. Обнимая попадавшихся на пути берлинцев, мы дошли до дворца Терса. Отклонив его предложение обеда, поручил Богдану дать воинам отдыхать и поступить в распоряжение васта. Со мной оставалась только охрана. С ней завтра предстояло отправиться в Мехик. НАТО встретила меня в дверях крепости, повиснув на моей шее.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 Голуби, предатели Ченка, жили теперь в моей резиденции. Натас с удовольствием возилась с ними. Достал неотправленную записку Ченка, тщательно скопировал почерк шпиона и подготовил послание для Никона. Прочитав и сверив написанное, остался доволен. Почерк был абсолютно идентичный, с многочисленными твердыми знаками после каждого слова мужского рода. И буквой «И» с точечкой вместо привычной «И». Мои слова жителям Будилихи купе с запиской должны были убедить Никона отсиживаться за стенами городов, ожидая нападения. На какое-то время можно не опасаться нападений со стороны христоверов. Бас ушел, пообещал выйти в дорогу ночью, чтобы не терять времени. После его ухода вспомнил про обещанную отварную картошку для Наты. Повар из меня никудышний, но такое легкое блюдо мне было под силу. Картошка девушке понравилась. А узнав, что из одной картофельной можно получить клубней в десять раз больше, Ната загорелась желанием немедленно заняться огородничеством. «Поздно, темнеет».